Эпилог второй. Декера. Год спустя. В воздухе витает возбуждение. Я впитываю все: людей толпящихся вокруг или сидящих на трибунах, специальную площадку для детей, где они могут вылезти из инвалидных кресел и взять санки, чтобы покататься на льду, работников в голубых футболках, которые готовы помочь каждому. А потом я замечаю его. Хантер стоит на дальней стороне катка. Он в парковочной зоне, месте, где родители оставляют инвалидные кресла детей перед тем, как направиться к трибунам. Здесь дети могут почувствовать себя детьми. Здесь их развлекают клоуны. Они могут поболтать о хоккее или о чем-то еще и получить некую независимость. Сидящий на корточках Хантер широко улыбается, разговаривая с маленькой девочкой. Все, что я люблю в нем, можно выразить в этом моменте. Его страсть, напористость, доброту, любовь и преданность. Прошедший год был для него тяжелым, и поэтому так трогательно видеть, как он увековечивает память о своем брате. Кто-то подходит и, похлопав Хантера по плечу, передает ему микрофон. Церемония открытия вот-вот начнется. Люди улюлюкают и в опят, когда он по раскатанному ковру выходит в центр катка. Мой отец свистит громче всех. Спасибо, что пришли, говорит Хантер и прочищает горло. То, что полтора года назад стало моей мечтой, сегодня наконец-то превращается в реальность. Хоккейный комплекс Джона Медокса официально открыт. Когда арену заполняют аплодисменты, Хантер находит меня взглядом. На его губах играет нежная улыбка, и уверенно только я з а м е ч а ю навернувшиеся на его глаза слезы. Это арена для вас. Неважно, какими способностями вы обладаете или не обладаете. Важно лишь то, что вы хотите получить шанс играть в хоккей. Я сделаю все возможное, чтобы предоставить вам этот шанс. Еще один взрыв аплодисментов. Мой брат был удивительным человеком, и он будет жить в этом проекте. Чтобы собраться, Хантер на мгновение опускает голову, а потом снова находит меня взглядом. Декер. Не могла бы ты оказать мне ч е с т ь и выйти сюда? Я вздрагиваю от его просьбы, но она не должна меня удивлять. Мы без устали работали рука об руку, чтобы сегодня это место оказалось готовым к открытию. Мне требуется несколько секунд, чтобы подойти к х а н т е р у Он переплетает наши пальцы и одаривает меня беззаботной ухмылкой. Обычно, чтобы обозначить старт чего-либо, многие перерезают красную ленту. Но здесь на арене Джона П. Медекса нам хотелось бы начать немного по-другому. Хантер бросает на меня взгляд. Готовы? Помните, о чем мы говорили? Спрашивает он детей, собравшихся вокруг катка. Пять, четыре, три. Все на арене ведут обратный отчет вместе с ним, а я растерянно оглядываюсь, потому что явно упускаю что-то из виду. Два, один. В то же мгновение дети вокруг катка и люди, сидящие на трибунах, начинают забрасывать лед мячиками для тенниса. Теннисные мячики, смеюсь я. Ага. Я продолжаю смеяться, наблюдая, как их кидают дети всех возрастов и национальностей, дети обладающие различными недугами. Они хихикают, и от вида того, как мечта Хантера воплощается в жизнь, у меня мурашки бегут по коже. Это спасательный круг, что удерживает его на плаву. Я бросаю взгляд в сторону Хантера, ожидая увидеть его профиль, потому что он впитывает происходящее, но с удивлением о б н а р у ж и в а ю что он смотрит прямо на меня. У него серьезный, сосредоточенный взгляд, но забавным противоречием ему служит широкая великолепная улыбка. Что? спрашиваю. Я стараюсь перекричать шум. Ничего. Но выражение его лица не позволяет мне отвести взгляда. Я думала, ты ненавидишь быть в центре внимания, поддразниваю я, когда теннисные мячики отскакивают от наших ног. Ненавижу. Тогда почему мы стоим посреди кучи теннисных мячиков? Не сдаюсь я. Потому что некоторые вещи заслуживают внимания. Твой брат точно его заслужил. с ж и м а ю я руку Хантера. Его улыбка становится мягче. А взгляд печальнее, когда он поглаживает меня по щеке большим пальцем. Как и ты. Я собираюсь возразить, но з а м е ч а ю в его руке теннисный мяч, только вот это не настоящий мяч, точнее, больше непригодный для использования, поскольку его разрезали на пополам. И когда Хантер приподнимает верхнюю часть, все мысли улетучиваются из моей головы. Мне приходится вспоминать, как дышать. Внутри лежит кольцо с бриллиантом. Конечно, оно восхитительно мерцает и все такое, но то, как оно выглядит, не играет никакой роли, поскольку это кольцо меркнет рядом с мужчиной, что его держит. Хантер, машинально спрашиваю я. Некоторые вещи определенно заслуживают внимания, а ты, Декер к и н к е й т заставляла мою жизнь сиять с того самого момента, как вошла в нее. своей непокорностью и вспыльчивостью, своей потребностью помогать и любовью восстанавливать то, что было разрушено, просто тем, что ты это ты. Мы уже прошли через многое, но я думаю только о том, что кроме тебя на свете нет никого, с кем бы я хотел провести жизнь. Ты выйдешь за меня? Это что, переговоры? спрашиваю я, едва сдерживая улыбку, хотя хочу броситься в его объятия и подарить ему миллион поцелуев. Нет, это единственная вещь, которую я не готов обсуждать. Фух, значит я хорошо тебя обучила. И? Да, конечно, да. И тогда я покоряюсь своим желаниям, бросаюсь в объятия х е н т е р а и зацеловываю его до потери сознания. На нас смотрит целая арена, потому что сегодняшний день стоит того, чтобы оказаться в центре внимания. Сегодня день, когда сбываются мечты. Читал Константин Романенко.